Глава 10. Источник Святого Антония. Я стоял на скалистом возвышении против часовни Святого Антония и смотрел на великолепный вид Эдинбурга из старого Галеруцкого дворца, залитых светом полной луны. Источник, как сообщил мне доктор, находился под развалинами. Я остановился перед ними на минуту. А счастье, чтобы перевести дух после подъёма на гору, а счастье признаться, чтобы побороть нервное волнение, овладевшее мной в эти минуты, женщина или призрак женщины могло быть и то, и другое. Возможно, находилось в нескольких ядрах от того места, где был я. Ни одного живого существа не показывалось у развалин. Ни одного звука не доносилось до моих ушей с какой бы ни была части пустынной горы. Я силился сосредоточить всё внимание на красотах окрестностей, озарённых луной, и думать нечего. Мысли мои были далеки от предметов, на которых останавливались глаза. Их занимала женщина, виденная мною в беседке и писавшая в моём альбоме. Я повернул в сторону, чтобы обойти вокруг часовни. Сделав несколько шагов по неровной почве, я ощутил себя вблизи источника и большого камня или скалы, у подножия которого вода струилась блестящей лентой при лунном сиянии. Она была там. Я узнал её фигуру, когда она стояла, прислонившись к скале, скрестив руки и погружённая в задумчивость. Я узнал её лицо, когда она быстро подняла голову, испуганная звуком моих шагов, гулких среди глубокой ночной тишины. Анна ли это или только её призрак? Я ждал, глядя на неё молча. Она заговорила. Голос её не имел того таинственного звука, который раздавался в беседке. Это был тот же голос, который я слышал на мосту. Когда мы встретились в первый раз в смутном полусвете вечерних сумерек. Кто вы? Что вам надо? Слова эти едва сорвались с её губ, как она узнала меня. Вы здесь? продолжала она, сделав шаг вперёд в порыве неудержимого изумления. Что это значит? Вы мне назначили здесь свидание? ответила я. Она отступила назад, и прислонилась к скале. Лучи месяца ударяли ей прямо в лицо. Она глядела на меня во все глаза. В них отражались страх и вместе изумление. "Я не понимаю вас", сказала она. "Мы не виделись после встречи на мосту. Извините, я видел вас или ваш призрак?" возразил я. "Я слышал, как вы говорили, я видел, как вы писали" Она посмотрела на меня со странным выражением негодования и любопытства. — Что я говорила? — спросила она. — Что я писала? — Вы сказали «Помни меня, приди ко мне», — вы написали «Когда полный месяц взойдет над источником Антония». Где — Где? — вскричала она. — Где я сделала это? — В беседке возле водопада, — ответил я. — Да. «Знакомо вам это место?» Голова ее опустилась на грудь. Тихий крик ужаса сорвался с губ. Рука, на которую она опиралась, соскользнула бессильно. Я бросился к ней в страхе, чтобы она сама не упала на камни. Она вдруг собралась с силами. «Не трогайте меня!» — воскликнула она. «Отойдите, сэр! Вы пугаете меня?» Я старался успокоить её. Отчего я пугаю вас? Ведь вы знаете, кто я. Можете ли вы сомневаться в моём участии после того, как я стал виновником спасения вашей жизни? Её холодность исчезла мгновенно. Она подошла ко мне без малейшего колебания и взяла меня за руку. "Мне надлебно благодарить вас", сказала она. "И я благодарю" Я не так неблагодарна, как кажусь. Я не дурная женщина, сэр. Я обезумела от горя, когда хотела утонуть. Не подозревайте меня, не презирайте меня. Она остановилась. Я увидел слёзы на её щеках. С внезапным презрением к себе она быстро оттёрла их. Её обращение и тон вдруг изменились опять. Одиность вернулась. Она посмотрела на меня подозрительно и с вызовом в глазах. "Знайте одно", сказала она громко и резко. "Вам снилось, когда вы воображали, что видели меня. Вы никогда не слышали меня. Разве могла я сказать человеку незнакомому такие дружеские слова? Всё одна ваша фантазия. И вы хотите напугать меня, говоря, как будто это действительно было". Опять у ней произошла перемена. Глаза её приняли нежное и грустное выражение, которое придавало им неодолимое очарование. Она плотнее закуталась в плащ, вздрогнув, как будто почувствовала ночной холод. Что со мной? прошептала она про себя. Однако я услышал: "От чего я верю этому человеку во сне? От чего я стыжусь моего доверия на его" Её странное восклицание ободрило меня. Я рискнул сказать ей, что подслушал её последние слова. Если вы верите мне во сне, то оказываете только справедливость. Будьте справедливы ко мне и теперь, окажите доверие. Вы одни в горе, вам нужна помощь друга. Я жду, чтобы вы дали мне возможность помочь вам. Она колебалась. Я попробовал взять её руку. Странное создание отдёрнуло её, вскрикнув от испуга. По-видимому, она страшно боялась, чтобы я прикоснулся к ней. "Дайте мне время подумать", сказала она. "Вы не знаете, что я должна принимать в соображение. Дайте мне срок до завтра и позвольте написать вам. Вы живёте в Эдинбурге?" Я нашёл, что мне благоразумнее будет довольствоваться, по крайней мере, наружно, этой уступкой. Я вынул свою визитную карточку и написал на ней карандашом адрес той гостиницы, где я остановился. Она прочла мою карточку при лунном свете, когда взяла её в руки. "Джорж", повторила она про себя, украдкой взглянув мне в лицо в то время, как произносила моё имя. Жорж Джермен. Я никогда не слышала фамилии Джермен, но имя Жорж напоминает мне доброе старое время. Она грустно улыбнулась мимолётной мысли или воспоминанию, в котором мне место уделено не было. Нет ничего удивительного, собственно, в том, что вас зовут Жорж, продолжала она немного погодя. Имя это очень обыкновенное, оно встречается повсюду, а всё же Глаза ее досказали мне остальное. Я меньше боюсь вас теперь, когда узнала, что ваше имя Джордж. Так она бессознательно привела к тому, что мы оказались буквально от открытия на волосок. Спроси я только, какие воспоминания она связывала с моим именем. Убеди я ее рассказать мне о своей прошлой жизни в самых кратких и сдержанных словах. Преграда... Воздвигнутая между нами переменай фамилии и временным пространством в 10 лет рухнула бы разом. Мы непременно узнали бы друг друга. Но я не подумала ни о чём подобном, и причина тому простая: я влюбился. У меня была на уме одна чистая и гостичная мысль заслужить её благосклонное внимание, немедленно воспользовавшись преимуществом которая мне давала вновь вызванное ко мне участие. Не откладывайте, чтобы писать, возразил я. Не откладывайте до завтра. Как знать, что принесёт следующий день? Ведь заслуживаю же я хоть какого-нибудь ответа на моё сочувствие к вам. Я требую немногого. Осчастливьте меня прежде, чем мы разойдёмся сегодня, дав мне возможность оказать вам услугу. Я взял её руку, на этот раз так, что она не успела заметить этого заранее. Она как будто всем существом поддалась моему прикосновению, её рука лежала без сопротивления в моей руке. Её очаровательный стан постепенно приближался ко мне всё ближе и ближе. Голова её почти касалась моего плеча. Она шептала едва слышно между вздохами: Не пользуйтесь вашим преимуществом. Я так одинока, я совершенно в вашей власти. Я не успел ответить, не успел пошевелиться, как рука её сжала мою руку, её голова упала на моё плечо, она залилась слезами. Только закоснелый подлец не уважил бы её горя. Я взял её под руку и тихо повёл мимо развалин вниз с горы. Это пустынное место наводит на вас страх, сказал я. Пройдёмте немного, вы скоро оправитесь. Она улыбнулась сквозь слёзы, как ребёнок. Хорошо, ответила она с живостью. Только не в ту сторону. Случайно я пошёл по направлению, которое удаляло нас от города. Она попросила меня повернуть к домам и улицам. Мы пошли обратно к Эдинбургу. Она рассматривала меня, пока мы шли в gloomном свете, невинным, изумлённым взором. Какое непонятное влияние вы производите на меня, воскликнула она. Видели вы меня когда-нибудь? Слышали вы моё имя до того вечера, когда мы встретились у реки? Никогда. И я никогда не слышала вашей фамилии и никогда не видала вас до этого. Странно, очень странно. Ах, я помню одну старушку, только она могла бы объяснить это. Где мне найти теперь подобную ей? Она глубоко вздохнула. Очевидно, она любила умершую родственницу или добрую знакомую. Вы говорите про родственницу, спросила я скорее для поддержания разговора, чем интересуясь каким-либо членом из её семейства, кроме неё самой. Опять мы были на волосок от того, чтобы всё раскрылось, и снова нам суждено было не пойти дальше. Не говорите мне про моих родных, вскричала она. Я не смею вспомнить про тех, кого не стало в моём настоящем горе. Если я заговорю про былое время под родным кровом, я только снова зарыдаю и приведу вас в смущение. Говорите о чём-нибудь другом, говорите о другом. тайное появление призрака в беседке ещё не объяснилось. Я воспользовался случаем, чтобы приступить к этому предмету. Вы упомянули минуту назад, что я снился вам, начал я. Расскажите мне ваш сон. Я не уверена, сон ли это был или что-нибудь другое, ответила она. Я называю сном, не находя лучшего выражения. Ночью привиделся он вам, Нет, днём после полудня. Поздно? Да, перед вечером. Я вспомнила рассказ доктора о пассажире на разбитом судне, двойник которого призрачный явился на корабле, предназначенном спасти его, тогда как сам он видел этот корабль во сне. "Помните вы число и час?" спросил я. Она назвала число и сказала час. Это был Тот самый день, когда мы с матушкой ездили к водопаду. Час был именно тот, когда я видела в беседке призрак, писавший в моём альбоме. Я остановилась, поражённая изумлением. Между тем мы уже прошли назад к городу, до галерудского дворца. Моя спутница, взглянув сперва на меня, повернулась и стала смотреть на угловатое старое здание, Залитая мягким, тихим, пленительным светом луны. Это моя любимая прогулка с тех пор, как я в Эдинбурге, сказала она просто. Я не боюсь безлюдья. Мне нравится абсолютная тишина, которая царствует здесь ночью. Она опять взглянула на меня. Что с вами? спросила она. Вы ничего не говорите и только смотрите на меня. Мне хотелось бы узнать больше о вашем сне, ответила я. Как вы могли спать днём? Нелегко рассказать, что я делала, возразила она, между тем как мы пошли дальше. Я была страшно расстроена и больна. В тот день я чувствовала особенно глубоко моё беспомощное положение. Было время обеда, как теперь помню. Мне есть не хотелось. Я пошла наверх, В гостинице, где остановилась, и бросилась на постель в совершенном изнеможении. Не знаю, лишилась я чувств или заснула. Я потеряла всякое представление о том, что происходило вокруг меня, но вместо того, во мне пробудилось другое чувство. Если это был сон, то я могу только сказать, что это был самый живой сон, какой мне доводилось видеть за всю мою жизнь. Он с того начался, что вы увидели меня, осведомился я. Нет, он начался с того, что я увидела ваш альбом. Он лежал раскрытый на столе в беседке. Можете вы описать беседку такой, как она вам приснилась? Она описала не только беседку, но и сам вид с порога двери на водопад. Она знала величину, знала переплёт моего альбома, который находился в эту минуту в моём доме в пер шири под ключом к конторке. И вы писали в альбоме, продолжал я расспрашивать. Помните ли вы, что написали? Она отвернулась в смущении, как будто стыдилась припоминать эту часть своего сна. Вы же говорили, возразила она. «К чему мне повторять слова? Скажите мне вот что. Когда вы были в беседке, остановились вы у порога перед тем, как войти?» Я действительно остановился в изумлении при первом взгляде на женщину, которая писала в моем альбоме. Ответив ей на этот вопрос, я со своей стороны спросил, что она сделала во сне после того, как я вошел в беседку. «Я поступила самым странным образом», — тихо сказала она, тоном изумления. «С братом я не могла бы обойтись дружественнее. Я знаком подозвала вас, даже руку положила вам на грудь. Я говорила с вами, как со старым и дорогим другом. Я сказала, «Помни меня, приди ко мне». О, как я стыдилась самой себя, Когда очнулась и припомнила всё это, слыханное ли дело, такая фамильярность даже во сне между женщиной и мужчиной, которого она видела только раз, и то как человека совершенно постороннего. Заметили вы, спросила я, сколько прошло времени в 100 минуты, когда вы легли до той, когда проснулись? Кажется, я могу определить это Ответила она: "Было время обеда в гостинице, как я сейчас говорила, когда я пошла наверх прилечь, вскоре после этого, когда я очнулась. Пробили часы. Я посчитала время, и оказалось, что добрых 3 часа прошло с тех пор, как я легла. В этом ли заключалась разгадка таинственного исчезновения написанных соловьёв?" Оглядываясь назад в свете позднейших открытий, я склонен думать, что тем и следует объяснять его. По прошествии 3 часов строки, написанные призраком, исчезли. По прошествии 3 часов она пришла в себя и стыдилась своей близости со мной во сне, пока она доверилась мне в состоянии подобном каталепсии, доверилась потому, что её дух, освобождённый от телесных оков, Узнавал мой дух, слова оставались на бумаге. Когда же ее воля на его стала противодействовать влиянию ее воли во сне, слова исчезли. Это ли настоящее объяснение? А если нет, то где искать его? Мы дошли до той части Канангетской улицы, где она жила. Мы остановились у двери».